Двор шахты Ростовская не слишком изменился с советских времен. Фонтан, в котором не было воды, скульптура Карла Маркса, выкрашенная золотой краской, подстриженные пыльные кустики. «Хорошо тут, по-домашнему», — отметил Макар. «На этой шахте работал мой отец», — сказал Борис. «Я помню. Ты как-то говорил. В память о нем предлагаешь руководству, чтобы все оставалось по-прежнему?» «Оно как-то само получается». «Так я тебе и поверил». «Не хочешь — не верь», — усмехнулся Борис. «Сами в шахту пойдем». «Мы уже это обсуждали». Макар несколько удивился. «Ты что-то почувствовал там, внизу?» «Я не об иных. Людей брать, надеюсь, не будем. Директора, начальника участка. Ты бы хотел взять?» «Нет. Я бы хотел, чтобы поиски гигантского таракана стали сугубо нашим делом, чтобы мы никого в него не впутывали и не подвергали бы чью-то и здоровье и опасности». «Но хочу договориться об этом на берегу». «Напрасно ты считаешь меня монстром. Я никогда не буду впутывать в такое дело непричастных людей». Борис покачал головой. «Ну-ну». Макар нахмурился. «За что не люблю светлых, так это за демагогию и за предубежденность». Борис не ответил. Дозорные молча обогнули административное здание шахты, прошли по заставленному шахтными механизмами и строительными материалами двору и оказались в бетонной коробке, над которой возвышался копер с подъемным механизмом. Скрипели огромные металлические колеса, на которые наматывались толстые стальные канаты, поднимавшие из шахты клеть с людьми. Смена еще не закончилась, поэтому в клете, поднимавшейся на гора, оказалось всего несколько человек. В основном белые каски, работники надзора. Но помимо инженерно-технического персонала, был там и еще один человек, заставивший дозорных ощутимо напрячься, правда, с разными мыслями. Из-за плеча пожилого начальника участка выглядывала черноволосая женская головка без каски. Когда клеть поравнялась с поверхностью, шахтер сделал шаг вперед, и дозорные увидели симпатичную девушку в легкомысленном коротеньком красном платье с прекрасно уложенной, словно только что из салона, стрижкой каре. На молочно-белой изящной ручке девушке висела внушительных размеров плетеная корзинка — Оттуда доносилось недовольное попискивание. «Что за дела, Макар?» — настороженно поинтересовался Борис. «Ее понятия не имел», — оправдался смущенный Макар. «Клянусь! Оксана, ты что здесь делаешь?» «Мальчики!» — шаловливо протянула темная ведьма Оксана, стреляя глазами то в одного, то в другого городового. «Вы зачем здесь?» Шахтеры с удивлением воззрелись на мужчин, разговаривающих с пустотой. Оксана, понятное дело, отвела им глаза, а Борис Макар воспользовались эффектом «долженствования», когда все воспринимали их присутствие как нечто, само собой, разумеющееся. Заклинание того же порядка, но несколько более эффективное, позволяющее общаться с окружающими и не шарахаться в сторону от прохожих, которые могут задеть того, кого просто не видят. «Мы по делу», — заявил Макар, — «а ты?» «И я по делу, не пойму. Я разве что-то нарушила? Иду себе с работы». «С какой работы? жестко спросил Борис. «Крысок наловила. Шахтных, подземных, хороших, полезных. Задолжала ведьме Галя. А та не такая шустрая, как я, в шахту ходить не любит. Вот я и пошла на лов. Не припомню пункта договора, согласно которому запрещается ловить крыс в шахте. Я даже уверена, что его там вообще нет. Ни в одном приложении». «Дружишь со старой коргой?» поинтересовался Макар, который Галю терпеть не мог, хотя формально она числилась его сотрудницей. «Сотрудничество. Вы городовые высоко, а Галя низко и близко». «Низко», — согласился Макар. Борис задумчиво взглянул на Оксану. «Как полагаешь, судьба нам ее послала, или это все ваши темные козни?» — спросил он Макара. «Мы козни не строили. Тогда, может, стоит взять ее с собой?» Борис явно сомневался. Случайная встреча с Оксаной, с одной стороны, выглядела очень подозрительно, но с другой... Не заманить же в шахту светлого городового, и там заточить его или убить, намеревались темные. «Да я, может, совсем с вами и не хочу», — горячо возразила Оксана. «А придётся», — заявил Макар. «Ты вообще-то на службе. Крыс отпусти, мешать будут». «Вдруг пригодятся? Жертва там или поколдовать немного?» — Нет, — жестко сказал Борис. Оксана раздраженно швырнула корзинку на землю. Крышка отскочила, и бурые зверьки с радостным писком бросились в разные стороны. — Леш, ты смотри, сколько крыс! — закричал машинист подъема. Дальше последовали сплошь непечатные выражения, общий смысл которых сводился к тому, что крысы чувствуют опасность, и опускаться в шахту сейчас не стоит. Но Леше нужно было вниз, а вместе с ним сели в клеть двое малозаметных городовых, И невидимая ведьма. Клеть ухнула вниз и пошла, набирая скорость. Зачем опускаемся, кого ищем? развязно спросила Оксана, притираясь почти вплотную к Борису. Тот отстранился, кашлянул. Ищем таракана. Подробнее ситуацию может обрисовать ваш начальник. Какого таракана? Оксана захлопала глазами. Чудовищного! коротко ответил Борис. Макар усмехнулся и спросил: Ты лучше скажи, крыс ловишь додочкой? «Не по норам же с сачком лажу. Прямо около ствола? Нет, отхожу метров на двести. Зачем людишек смущать? Да и крысы не любят в людные места идти, даже на дудочку. Тараканов внизу никогда не видела, таких, чтобы больше крыс? Не приходилось. Мокриц встречала, углежорок, сумрачные незабудки один раз видела». «Тараканов не доводилось. Рассказывают, сумрачные пчелы собирают нектар с подземных орхидеи, и их даже иногда можно увидеть. Жужжание я недавно слышала, но ни пчел, ни тараканов видеть не доводилось». «Много ты знаешь для ведьмы своего уровня», — Борис покачал головой. «У темных свои пути», — фыркнула Оксана. «Мы за правила и законы не цепляемся. Хотим найти что-то новое». «Правда, Макар?» «Правда. Только таракан-оборотень нам на территории не нужен» светлый он, тёмный или вообще дикий. Нам нужно его найти и разъяснить». «Уничтожить?» — уточнила Оксана. «Вполне возможно». Шахтёр, задумчиво наблюдавший за стенами шахтного ствола, по которым стекали тёмные ручейки конденсата, вдруг оживился и обратился к Макару. «Мужики, поможете мне вытравить тараканов из квартиры? Я так понял, вы специалисты?» «Совсем житья нет». Макар возрился на шахтёра так, словно с ним заговорил кухонный шкаф. Ведь иные были под заклятием невнимания. Наверное, слишком много болтали, а спокойная обстановка в клете помогла шахтеру сосредоточиться и услышать их разговор. Причем не только услышать, но и понять. «Мы специалисты», — подтвердил Борис. «А ты супруге скажи, чтобы посуду вовремя мыла. тараканы и уйдут». «Так я не женат». «Значит, сам мой, и крошек на столе не оставляй». Оксана чуть-чуть надавила на горняка, и тот тупо сказал «Хорошо». — Сделаю. Так точно. — Ты что творишь? — спросил у Оксаны Макар. — Воздействие седьмого уровня при светлом? — Так я же в сторону света, — невинно улыбнулась Оксана. — Будет чистюлей. Жену найдет. — И жизнь ей испортит, съедая за то, какая она неряха, — покачал головой Борис. — Любое магическое вмешательство чревато последствиями, но я сыграла на твоей стороне. — подмигнула Оксана Борису. — Больше так не делай, пожалуйста. Я только усилила воздействие твоих слов. Совет же ему давал ты. «Тихо — Тихо, — нахмурился Макар. — Не связывайся с тем, с кем тебе не справится, Оксана. Тем более мы сейчас будем делать одну работу. И неизвестно, как обернутся дела там, в тёмных коридорах. — Мне уже жутко, — распахнула глаза Оксана. — Но ведь вы с Борисом меня защитите? «Ты можешь рассчитывать на нашу помощь», — подтвердил Борис. «А мы на твою». «Всем, чем смогу». Клеть лязгнула о рельсы на дне ствола. «Приехали». Шахтер, имя которого иные так и не узнали, вышел из клети первым и набросился на машиниста подъема, дежурившего внизу. «Слушай, почему у тебя грязь везде? Газеты, объедки какие-то. Вверху крысы пешком из вашего свинства ходят». «Иди, Степаныч, и иди, куда шел». Тихо проворчал машинист. «Чай еще не директор!» Шахтер включил лампу на каске и побрел вдаль по темному штреку. Следом отправились дозорные. Им спешить было некуда, нужно было искать следы. Вероятность набрести в штреке непосредственно на таракана была не слишком высокой. Журчал по дну штрека ручеек с оранжевыми берегами. Летела пыль. Но не очень много. Первая смена в шахте ремонтная. Уголь сейчас не добывали, а главная пыль, конечно, от работающего в лаве комбайна. «Хорошо, что тихо», — отметил Макар. «В тишине и работать приятно». «В сумраке всегда тихо», — прошептала Оксана. «Не скажи», — отозвался Борис. «Всякое случается». Дозорные смолкли, поглядывая по сторонам при свете фонариков, которые крепились на голове при помощи резинки. Макар предусмотрительно взял с собой три. Два на себя с Борисом и один в запас. Запасной достался Оксане. Не прошло и минуты, как в штреке послышался топот. «Неужели?» — тихо спросил Макар. «Вряд ли таракан подкован», — предположил Борис. «А тут просто ляск какой-то». Из-за поворота послышался хохот. «Нет, не таракан, мужики». «Двое», — сказала Оксана. Мужики бежали по штреку и дико хохотали. «Да они не в себе», — тихо проговорила ведьма. «Будто мухоморов объелись». Борис вздрогнул. «Ты тоже почувствовала? Что?» «Споры». Не сговариваясь, городовые ведьмы шагнули в сумрак. У рабочих внезапное исчезновение мужчин, которые должны были быть в штреке, но не должны были проваливаться сквозь землю, вызвало мощный взрыв хохота. Один из шахтеров даже привалился к стене тоннеля. В сумраке было неладно. Тонкие белые нити прорезали тоннель, шевелились, прятались в холодном желе подземных пород и щупали-щупали пространство. Летела белая пыльца». Что это? взвизгнула Оксана. Я не знаю, отозвался Макар. А я догадываюсь, тихо сказал Борис. Если мы нападем вместе, и сушим монстра. Но вместе напасть не получилось. Одна из нитей изогнулась и присосалась к затылку Оксаны. Девушка взвизгнула и вышла из сумрака. Следом вывалились городовые. Гады! закричала Оксана, что есть сил. «Заманили меня сюда! Не выйдет! Я вас раньше передушу!» С земли она схватила кусок породы и швырнула в Макара. Потом подняла камень еще больше килограммов в пять и бросилась с ним на Бориса, надеясь, по-видимому, проломить ему голову. Макар ударил морфеем. Борис в это время успел вернуться от камня и подхватить Оксану на руки, а потом усадить на землю. Отпускать девушку не хотелось. Она была такой мягкой, теплой и ароматной. Но Борис понимал, споры попали и на него, проникли в его организм. «Интересно, какие мысли сейчас одолевают Макара?» «Что это было, Борис?» — спросил Макар. «Что на нее напало?» «Думаю, гриб. Сумеречный гриб. Внушил чувство опасности. Ты встречал грибы здесь, внизу?» «Никогда. Я тоже не встречал, но читал о них. Проявления глубокого сумрака. Питаются, как и мог, эмоциями. Но, видимо, куда более организованы и могут воздействовать на людей. Выходит, таракан галлюцинация?» «Скорее всего», — подтвердил Борис. «И как найти гриб? Что с ним нужно сделать?» Один китайский светлый писал, что по грибу достаточно ударить с двух сторон. Светлой и темной энергией. Образуются ножницы, и гриб усыхает, а следом за ним вся грибница. На самом деле грибы не очень сильные, но этот как-то чересчур разросся. «Идем». Лицо Макара исказило гримаса злобы. «Можно ли доверять ему сейчас? Не набросится ли он, как Оксана?» «Иди первым», — предложил Светлый. «Я прикрою тебе спину». «Как бы не так», — оскалился Макар. «Спиной я к тебе не повернусь, зануда». «Оксана может погибнуть. Воздействие гриба в сумраке очень опасно. И тьма с ней. Ведьмы больше, ведьмы меньше». Борис напрягся из последних сил и создал вокруг себя и Макара сферу отрицания. В надменно злом лице Макара тут же произошли изменения. Оно стало растерянным и испуганным. «Сплющила меня Бориска», — прошептал он. «Не по-детски сплющила». «И ведь вернуться может. Как же нам задавить эту гадость?» «Зайти с двух сторон, ударить. Он развалится». «А как его найти?» «По нитям». «Тогда пойдем». Макар шагнул в сумрак, Борис следом. В сумраке Макар протянул вперёд ладонь, из неё ударил с ног пламени, выжигая нити. Те, которых пламени коснулось, рванулись прочь за поворот. «Гриб там!» — предположил Макар. «Там. Я неплохо знаю эту шахту. Он может быть у 205-й лавы, примерно километр отсюда». «Километр?» Длинный он отрастил щупальца. «Но почему ты уверен, что знаешь, где он?» «Место подходящее. Воды много, люди неподалёку». И парни эти, которых мы встретили, с того участка. — Идём? — С двух сторон надо. Вместе он нас не пропустит. — Пробьёмся, — усмехнулся Макар. — Нет, он и штрек завалить может. Селище неимоверное, чувствую. Я в обход пойду, а ты прямо здесь, не заблудишься. По одному он нас тем более передушит. У него разумность не того порядка. Это же даже не животное и не дерево. Гриб. «Ладно», — без особого энтузиазма согласился Макар. «А таракана искать будем?» «Таракан-призрак». Макар повернулся к Борису спиной и зашлёпал по туннелю. Выйти из сумрака ему Борис не предложил, сам разберётся, не маленький. Ему же надо было чуть ниже и дальше, на другой уровень шахты. Борис для разминки покрутился на месте и активировал заклятие землеройка. Ввинтился в холодное желе сумрака под углом и пошёл вниз. Промахнуться было никак нельзя — Промах приравнивался к гибели. Но он отлично знал шахту своего отца. Свою шахту. Тёмная ведьма Оксана осталась лежать у стены тоннеля. Борис вывалился из ледяного сумеречного желе горных пород в тёплую пустоту шахтной выработки и тут же вышел из сумрака. Тут было тепло, даже жарко. Круг в полтора километра по штрекам, и он зайдёт к грибу в тыл. Придётся пролезть по лаве, но там он будет незаметен среди людей. «Есть ли для гриба разница, человек к нему идет или иной?» «Возможно, что и никакой. Разумность гриба не стоит переоценивать. Он чувствует только непосредственную угрозу и любит играть с людьми. Точнее, не любит. Какие привычки могут быть у гриба? Это просто суть его жизни, процесс питания». Борис ускорился. Ему нужно было подойти к грибу одновременно с Макаром, а тот шел по прямой. Вот и лава, через которую можно попасть в соседний штрек. Пласт угля, который вырабатывали шахтеры, держался гидравлическими створками тяжелой крепи. Расстояние от потолка до пола — метр двадцать. Не самый толстый пласт, но и не самый тонкий. Хорошо, что Борис был налегке, со светодиоидным фонариком, без тяжелого самоспасателя и каски. Хотя без каски по лаве лазить не слишком безопасно, даже иному. Того и глядишь, зацепишься за что-то головой. Борис нырнул под низкий свод, полез по угольному крошеву. Вдали грохотал комбайн, густо летела пыль. Шахтеры вычищали из кармана в крепе уголь. На Бориса никто не обращал внимания. Лезет мужик и лезет. Своих дел у каждого хватает. Даже сферы невнимания не требовалось. Где людям делать нечего, там они и начинают глазеть по сторонам. А тут все торопились выполнить свою работу и выбраться наружу. Туда, где можно распрямиться во весь рост, где нет удушающей жары и вездесущей пыли, где над головой голубое небо. Борис заглянул в сумрак. Сделать это в темной и душной лаве было очень трудно. Сумрак колыхался вокруг тяжелым ледяным студнем. Но и этот студень пронизывали... Белёсые нити грибницы. Далеко проникла дрянь. Сосёт из людей соки. Незаметно понемногу, но сосёт. Борис ускорился. Ударился несколько раз о круглую гидравлическую стойку. Едва не вывернул ногу, зацепившись за большой кусок угля. Порвал ветровку, набрал полные туфли мелкой угольной крошки. К выходу из лавы светлый городовой добрался совершенно измочаленный. А ведь он был в ней всего 10 минут. Что же говорить о людях, которые работают тут 6 часов? И ничего, трудятся. Ещё и гриб ухитряются подкармливать. Но ничего, грибу скоро придёт конец. Борис вылез в штрек, где по сравнению с лавой было просто замечательно, и побежал навстречу Макару. Заглянул в сумрак. Белёсое тело гриба размерами и формой, он напоминал слона, которого каким-то чудом затолкали в шахту, Маячило впереди. Гриб волновался, гриб тянул щупальца в противоположную сторону, не иначе Макар уже принялся за него, решив что опасаться гриба пусть и гигантского недостойно темного четвертого уровня. Одна беда: совладать с сумеречным грибом магией совсем непросто.